Глава 29. Раен, ты нашел Иду! Прозвучал в сознании ищущего тихий взволнованный голос ады. Нет, ответил он, и сердце его болезненно сжалось от необходимости это признать. Мы не нашли никаких следов. Мы найдем ее, Райан. Я чувствую, она жива. Благодарю, ведущая. Ты даешь мне надежду. Ты нужен мне, как шепот весеннего ветра в кронах. Возвращайся в замок. Еще минуту. Райан стоял неподвижно, пытаясь унять бешено застучавшую в висках кровь. В его голове все еще звучали такие обычные и так много значащие для него слова. «Ты нужен мне». Она давно не говорила с ним так. С той встречи у фонтана она стала холодной и отстраненной, и эта перемена сводила ищущего с ума. «Ведущая в замке, мы должны возвращаться», сказал он Эрику, окончательно справившись с собой. Танцующий недоверчиво посмотрел на Райана. «Как твои люди узнали об этом раньше моих?» «Никак. Ада только что сообщила мне это сама». Тщательно следя, чтобы его голос звучал абсолютно безразлично, произнес Райан. Эрик дернулся, как укушенный, и уже открыл рот, явно собираясь сказать Райану что-то не слишком приятное, но в последний момент сдержался и остаток пути проделал в мрачном молчании. Пожалуй, давно совет не заседал так долго. Обсуждение не проходило в такой напряженной обстановке. Исчезновение ады слегка озадачило, но не успело серьезно напугать верхушку темного клана. Ведающая уже не в первый раз совершала поступки, значения и цель которых — Остальные понимали лишь по прошествии времени. Верховной жрице было не принято задавать вопросы о причинах, предпринятых ею действий. Она вернулась как раз вовремя, чтобы пресечь зарождающиеся у членов Совета беспокойство за ее жизнь. И этого было достаточно. Однако принесенные ею сведения в сочетании с уже имеющейся информацией выстраивались в весьма неприятную, логическую цепочку. Ида пропала вместе с сопровождавшими ее людьми. Продолжающие работать в городе люди Райана до сих пор не нашли никаких зацепок. Никто ничего не видел, никто ничего не знал, а все возможные следы уничтожил огонь. Странным было, что исчезновение целительницы совпало по времени с произошедшей на площади трагедией. Странным было присутствие понтифика в то же время и почти в том же месте. Странным был приказ сконцентрировать городскую стражу у императорского дворца во время проведения праздничного бала. Во всем этом прослеживалась некая общность, как будто последовательность ходов одной большой игры затеяны светлыми. Но предъявить Конклаву было нечего. Без фактов все это было лишь досужими домыслами. Времени же для того, чтобы найти информацию и предпринять ответные ходы, оставалось ничтожно мало. Час поездки в Императорский замок неумолимо приближался. Самым правильным сейчас было бы отказаться от участия в торжестве, но все без исключения понимали, что для этого уже слишком поздно. Достаточно веской причины пренебречь настойчивым предложением у темных не было, а просто не явиться, значило спровоцировать открытый конфликт с императором, что сейчас было крайне невыгодно. Оставалось играть по чужим правилам, припрятав как можно больше козырей в рукаве. Было решено оставить часть людей Эрика и Райна по внешнему периметру императорского дворца, чтобы контролировать перемещение стражей и, если потребуется, нанести удар с тыла. Совет рассматривал даже возможность того, что замок придется покидать с боем, и заранее готовил пути отхода. Также было принято решение что люди Эрика будут отслеживать передвижения и действия членов конклава и его охраны, а люди Линны — непосредственно обеспечивать личную безопасность всех членов Совета. Люди Райна должны были сосредоточиться на поиске информации об исчезновении целительницы и вообще любых сведений, способных прояснить сложившуюся ситуацию. Одним словом... «Грядущий день обещает быть нескучным», — резюмировал решение совета Эрик. «Да, обещаю, тебе скучать не придется», — кокетливо улыбнувшись ему, промурлыкала Лина, выходя из приемной в спешном порядке, приспособленной под заседание совета. Райан, почти все время пребывавший в мрачном молчании, покидал покои и одним из последних». «Ищущий», — окликнул его Ада уже в дверях. Он обернулся и замер, встретившись с ней глазами. Куда-то исчезло холодное безразличие, прежде сквозившее в любом обращенном на него взгляде. Ледяная стена отчуждения растаяла, и изумрудные глаза вновь излучали тепло и дарили надежду. Она смотрела на него так же, как тогда у фонтана. И Райну безумно захотелось вновь сжать ее в своих объятиях. Неимоверным усилием он взял себя в руки и слегка поклонился. «Всегда к твоим услугам, ведающая». Она грустно улыбнулась в ответ на проскользнувшую в его тоне горькую иронию. «Завтра на балу мне нужно, чтобы ты был рядом со мной». «У меня плохое предчувствие. Я хочу, чтобы ты везде меня сопровождал». Райн мгновенно посерьёзнел. «Предчувствие? Может быть, сказать Лине, чтобы увеличила твою личную охрану? Может быть, усилить ее людьми Эрика?» Ада покачала головой. «Мы все обсудили. Задействовано достаточно людей. Все знают свои задачи. И зоны ответственности распределены правильно. Не стоит ничего менять. Она помолчала и добавила, еле слышно. Просто будь рядом. Завтрашний вечер я хочу провести с тобой. Тишина легла между ними, как ложится на землю первый снег. Ступишь на него, коснешься рукой и он уже никогда не будет таким безупречным, как прежде». Райан застыл, боясь словом или жестом разрушить хрупкую связь воздушным мостом, построенную между ними тишиной. Она больше так и не подняла на него взгляд, лишь стояла молча. «Такая близкая и такая непостижимо далекая, такая неприступная». И такая невозможно желанная. «Да, конечно», — пробормотал он, наконец, непослушными губами. Она слегка кивнула, развернулась и быстро, почти бегом, скрылась за дверью спальни.